Рядовой Соколов, yeah. почему держите руки у карманах? Мелочь считаю, товарищ капитан. Да чего там считать? раз-два и обтелся. В <связь> пятизвездочный отель приехали три крутых чувака. Короче, уважаемые, нам, пожалуйста, три бассейна. На нас. Три бассейна. <связь> <связь> <связь> вот, значит так. Один бассейн с горячей водой. Хорошо. Второй с холодной водой. Ага. А третий без воды бассейн. А, извините, пожалуйста. Но а зачем вам бассейн без воды? Да один мой братан плавать не умеет. Выберите 10 крысочек из-под сока колы, 15 пасих сигарет, Обертки соколада! пустые бутылки, пластиковые стаканы. И вообще все наведите порядок в доме. <звук> Сказка. Закинул дед первый раз невод в море, пришел небо вот, с одной травой морскою Второй раз закинул дед свой небо. Вот, опять ничего, одна трава морская. Дети раз закинул дед небо, и поймал он морскую свинку. И молвила ему свинка человеческим голосом. Да перебрал ты, дед, с травой морской! А я завтра лечу во Франкфурт на? Э, на майне или на обере? На самолете на!